Глава последняя. Нечто дорогое. Не может быть. Эль вцепилась в горло Мэша. Из распожитой шеи Мэша хлынула кровь, и он сполз на землю. Разделавшись с ним, окровавленная Эль с хрустом принялась возвращать свои вывернутые конечности в нормальное положение. Кто она такая? Она появилась из ниоткуда. Целсы, ты ее видишь? Длинный язык призрачной Эль. С наслаждением прошелся по кровавленным губам, слизывая багровую жидкость. А затем она взглянула на лежащего на земле Мэша. В ее глазах не было ничего, кроме отвращения. «Ты не герой. Ты самозванец. Вот почему между вами настолько огромная разница в силе». Она повернулась к Сее. Ее взгляд недобро вспыхнул. «Ты ослабил состояние его подсознания. Как и ожидалось от настоящего героя». Похоже, госпожа Мерсис не зря тревожится на твой счет. Откуда ты знаешь, Мерсис? Из призрачного тела Эль внезапно вырвалась яркая злая аура. Ее, будто раздвоенный на две рот, широко распахнулся, и из пасти донесся мерзкий взгливый хохот. Улыбка существа не внушала ничего, кроме острого ощущения опасности. Время и пространство искажены богини Лестарта. Я с зашла на Гибранд больше десяти лет назад. Когда сила жестокости уничтожила Божье царство, моя цель защита искажения мира Эсранга, ставшего краеугольным камнем искаженного мира. Кроме того, у меня есть и иная задача — убить вас, когда вы сюда заявитесь. Ты да кто ты вообще такое? Я Марианельда, злая богиня Чар. Злая богиня Чар? Получается, не только Мэш являлся причиной искажения Гибранда. Нет, стоп, погодите секунду. Если ты не Эль, где настоящая Эль? Она упала в пропасть и обратилась в экзайт. Я заняла ее место все это время, изображая ее в виде нежити, чтобы заставить Маша убить ее. Это разбило ему сердце и все ради контроля его души. Так, это с самого начала была ты. Именно она настоящий последний босс. Что удивительно, Целсей рывком вынул свой меч из ножен и с напряженным лицом уставился на Марианельду. Злая богиня в ответ на его действия произнесла «Мое могущество, как злой богини Чар, благодаря дарованной мне защите жестокости, возвысилась до невероятного уровня. Эта сила превосходит все законы миропорядка. Меня не победит ни богиня исцеления героя, ни уж тем более ты, бесполезный бог меча». По телу Эль распалась превосходящая аура, после чего она начала стремительно разлагаться, едва выдерживая заключенное внутри зло. Ее плоть клочьями отваливалась от костей, а из пустых глазниц сползли насекомые, похожие на сырконожек. В гнилом мясе, оказавшемся на земле, виднелись сотни белесых личинок. Ох, страшно! Впрочем, еще больше я поразилась, когда Целсей, отбросив свой меч, спрятался за мной. В этой ситуации боятся явно не гниющего трупа, кретин. Мой взгляд перешел с пропащего бога меча надежного героя. Тем не менее, его вид заставил меня ошарашенно охнуть. Я ничего не замечала во время боя с Мэшем, но сейчас отчетливо видела, как на его коже проступили крупные капли пота. Выражение лица напряженно застыло, а дыхание срывалось. Сыя! Не обращая внимания на продолжительный режим берсерка, Он также несколько раз использовал подражание, буквально пожирающее в МП. Сэй потратил свою магию силу, чтобы сохранить душу Мэша. Да, Сэй часто притворялся ослабевшим, чтобы обмануть противника. Однако я глубоко сомневалась, что все дело заканчивалось только этим. На сей раз он не обманывал. Он действительно устал: Скверно, Целсей! Мы должны что-то сделать. Точно! Как насчет того, чтобы стать прозрачными, а? Ты же не хочешь просто сбежать, не так ли? Не, не прав, да? Пока я ругалась с Целсеем, который наполовину растворился в воздухе, Сэй глубоко вздохнул и пробормотал. Вам не нужно ничего делать, но. Насчет огромного потребления МП подражанием, я уже обошел этот недостаток. А? Неожиданно на нас опустилась огромная тень. Подняв голову к небу, я пораженно застыла. Огненные птицы собирались над Сеей, будто грозовые облака. Стоило ему поднять вверх руку, как бесчисленные птицы устремились прямо к нему, и каждая из них слилась с телом Сеи. Чтобы восполнить потраченную МП, я создал наделенных ауры автоматических фениксов. Короче говоря, при поглощении их я восстановил около 70% МП. Таково истинное предназначение бесконечности автоматических фениксов. Ты поглотил их, чтобы восстановить магическую силу? Не знала, что ты так умеешь. Ха -ха. До меня вдруг донес издавленный хрип. И я заметила на себе взгляд, лежавшего на земле Мэша. Его рана явно была далеко не легкой. Значит, он готовился с тех пор, как мы впервые встретились. К какой абсурд! Он точно ненормальный. Закончив поглощать магическую силу, Сей напробовал и рожал пальцы, а затем с холодом посмотрел на злую богиню. Пусть это и искаженный мир, ты искупишь свой грех за кражу моего насельщика. Тем не менее, даже учитывая восстановление Сей, с губ злой богини Марианельда не сходила жуткая ухмылка. Я закричала: Сейя против злых богов эффективнее всего сила света. Атрибутом света обладали мэш и матерь драконов, поэтому против них работали темные техники Сейи. Но когда дело касалось злых богов, все действовало с точностью до да наоборот. Атрибут тьмы почти не наносил им урона, тогда как свет являлся прямой слабостью. «Листа, у Сэй есть что-нибудь атрибута света?» Сы мог использовать пространственный клинок с атрибутом света. Кроме того, богиня Луков Метис обучила его сияющей стреле. Но даже так у него не вышло завладеть техникой запечатывания проклятий для битвы с императрицей Церемоник. Иными словами, Сей не обладал всеми высокоранговыми способностями магии света. Учитывая огненный атрибут Сэи, поднять атрибут света до максимума будет очень сложно. Все в порядке, я ему помогу!» И Я подбежала к Сэе. «Именно, И я использую на ней технику запечатывания проклятий, которую изучила благодаря тренировкам с богиней золота Бардулой. Она обязательно сработает против злых богов». «Хэй, хэй, хэй, хэй, хэй!» «Слишком шумно». «Хэээй…» Сэй пнул меня сапогом под зад, и я покатилась по полю. «Зачем ты это сделал?» «Мне без надобности твоя сила. При я владел силой тьмы. Этого достаточно». «Но тьма не нанесет никакого урона, злой богиня. Ты ведь…» «Конверсия». Сей щелкнул пальцем, и его тело засияло чистой аурой света. «Ох, понятно». Он получил силу света, преобразовав свой атрибут тьмы в противоположный. Очень удобно. Нет, стой. Точно все получится. Разве обращение в земном мире не заставит твою силу выйти из-под контроля? Аура света, исходившая от тела Сеи, завораживала. Однако чем больше мощь, тем сложнее ей управлять. Она могла как-то ему навредить. Мое состояние практически не изменилось. Если бы я провернул этот трюк силы огня или тьмы, урон вышел бы значительным. Но со светом проблем нет, за исключением злой богиня. Неожиданно злой богиню ударил луч, сотканный из густка света. К тому времени ее внешность уже напоминала гротескный облик нежития. При виде света и своей дымящейся руки, Марианельда рассмеялась. «Замечательно. Однако твои усилия бесполезны, пока ты ко мне не приблизишься. Ты герой, но по-прежнему остаешься человеком». «Ты не в силах одолеть истинное воплощение тьмы!» Марианельду окутала густая черная аура, вздымавшаяся вверх от ее разлагающегося тела. Эта аура распространилась по кругу, медленно обретая форму. Вскоре перед нами предстал объемный туман, в котором проклядывались очертания душ в виде человеческих черепов. «Бесконечная фантазия!» Аура тьмы заполонила равнину, и души черепа внезапно исчезли. Я ощутила, как от груди к горлу поступает неприятное чувство, когда неожиданно реальность вокруг меня исказилась. Я попыталась коснуться воздуха рукой и вдруг обнаружила, что к моим пальцам прицепился ворох червей. -а -а! Я попыталась их встряхнуть, но плоть моей руки неожиданно начала гнить, словно я стала нежитью. Что хуже, черви прогрызли разлагающуюся кожу и проникли внутрь. Что за. что за дивольщина здесь происходит? Меня атаковали? Ну когда? – Оах! – я услышала, как рядом раздался мужской крик. Целсей стискивал в своей руке оторвавшуюся вторую. – Я нечаянно оторвал себе руку, а потом из меня полезли личинки. – Со мной то же самое, что происходит? – мы в ужасе закричали. Тем не менее за спиной раздался спокойный голос Ии. Не бойтесь. Это всего лишь иллюзия противника. В ней нет абсолютно ничего реального. Иллюзия? Теперь все ясно. Она же сказала, что является злой богиней Чар. Собрав кулак остатки самообладания, после обнадеживающих слов Сеи, я обернулась и... замерла. Чего? Сеи тоже остался без одной руки. Более того, его тело разлагалось даже сильнее, чем наше. Сеи, выглядишь кошмарно. Ты как? «Ничего необычного». Сэй перевел взгляд на злую богиню, наблюдавшую за нами с расстояния. «Говоришь, ты Марионельда, злая богиня Чар?» «Получается, ты пытаешься управлять нашим сознанием через галлюцинации, чтобы сделать из нас послушных марионеток. Не видел еще существа трусливее и отвратнее, чем ты». «Эм, может, стоит напомнить ему, как он сам промыл мозги горожанам и пытался ими манипулировать? Он же не забыл, да?» Заметив мой насмешливый взгляд, Сэй нахмурился. «Что?» «Нет, ничего. Лучше будь осторожнее. Твой противник – злая богиня. Наверняка она намного сильнее владых демонов, с которыми ты уже сражался». Даже защитой ауры света Сей не удалось полностью снять с себя иллюзию врага. Следовательно, сила тьмы злой богини была далеко необычной. «Сойдет за тренировку. Рано или поздно мне все равно придется уничтожить Мерсис». А она – лидер злых богов. Это отличная возможность проверить мои способности. С этими словами Сей зашагал к Марианельде. Хохот злой богини стал пронзительнее. – ха как ожидалось от тебя, герой. Мне не особо приятно, что тебя не пугает моя сила. Но чем ты ближе, тем могущественнее становятся иллюзии. Я вдруг услышала глухой звук, а следом увидела, что левая нога Сэй наполовину сгнив, упала на землю. Теперь он лишился всего ниже колена, но продолжал немолимо идти вперед, не обращая никакого внимания на состояние своего тела. «Невероятно, поразительно. Твои усилия стоит оценить по праву. Ты приближаешься ко мне, даже не меняясь в лице. Но отсюда начинается новая территория. Ощути же мою силу, способную пробудить даже чувство боли». «Боли?» Несмотря на жуткие тела и обличье нежити, До сих пор мы не испытывали никакой боли. Но если ей удастся воспроизвести боль от оторванных конечностей. О, нет, я же просто не выдержу! И что же теперь делать, Сея? У нас отрывались руки, сгнившая кожа с трупями падала вниз, ноги разлагались на глазах, и в плоти копошились личинки. Мы словно в фильме ужасов, а Марионельда продолжала хохотать. Ха-ха-ха-ха-ха! Герой! Теперь твои ощущения ничем не будут отличаться от реальности. Твоя душа сгорит в пламени адской боли, когда конечности будут рассыпаться, а органы гнить. Сэя! тот самый миг, когда я закричала, у Сэя отвалился глаз. О, у него глаза падают! Целсей завопил, однако Сэя продолжал идти к Марианельде, будто ничего не произошло. Это банальная галлюцинация. Но, Сэя... «Твои глаза…» «На самом деле, с моими глазами ничего не случилось…» Пока он отвечал на наши реплики, его нос окончательно сгнил и свалился на землю. «Без носа у тебя лицо плоское, как доска…» «Мое лицо не плоское…» Стоило ему произнести эти слова, как второе глазное яблоко выскочило из черепа и покатилось по полю. «Твое лицо разваливается…» Я не потерял зрение, несмотря на отсутствие глаз. И я до сих пор могу ходить даже без ног. Это прямое доказательство того, что мы находимся во власти галлюцинаций. Сэй делал шаг за шагом. Когда его тело окутало аура света, я заметила, что от кожи Марианельды начал подниматься дым, будто она тлела. Лицо злой богини напряглось. «Почему? Почему ты продолжаешь идти? Ты должен был сойти с ума от боль. Как тебе удается ее терпеть?» Значит, такова твоя истинная способность, да? Да чего глупая сила? Спустя пару секунд Сэй оказался прямо напротив злой богини. Глаза последней излучали страх, когда она столкнулась с настоящим монстром, с которым раньше никогда не встречалась. Нет, правда, Сэй действительно выглядел как натуральный монстр. В любом случае, она явно недооценила упорство и терпение этого героя. Не было ни шанса, что Сэй поверит в иллюзию или галлюцинации. Тем не менее, я заметила кое-что необычное. С губ Сэй струилась алая кровь и стекала по подбородку. Это тоже галлюцинация или нет? Сэя. Может, ему действительно на самом деле больно, и он просто неумолимо двигался вперед, несмотря ни на что? Сэя! Я в порядке. Это мелочи. Разве что… Марианельде удалось нанести ему урон и все же травма мало его беспокоила, и он перевел взгляд на Мэша, который из последних сил давил на рану на своей шее. Некоторые испытали боль гораздо сильнее, и длилась она десятилетия. Глубоко вздохнув, Сэй выпустил из тела слепительную ауру. Пусть он почти никогда не показывал своих эмоций, ужасающая аура света ревела с такой силой, словно олицетворяла с собой необъятную ярость Сэя. «Ого, мы исцеляемся!» Под ярким светом нежити Сеи, наши с собственные тела вернулись в норму. Тем временем, <хух> <хух> тлеющая дымка внезапно обратилась к гигантское пожарище и целиком поглотила Марианельду. Огонь разгорелся настолько, что нам стало нестерпимо жарко, и в итоге покрытое кошмарными ожогами тело Эль рухнуло вниз, а из него вырвалась наружу огромная тень. Этот монстр и был настоящим телом злой богини Марианельды. Невозможно! Никто не способен противостоять моей силе. Чудовищная тень воспарила в небе, постепенно растворяясь в воздухе. Сыя, она пытается сбежать! Успокойся, я уже ее поймал. «Пойма... Ух! Столб света устремился вверх, и сияние распространилось смесь облаков. Вокруг Марианельдо сгустился туман, что мгновенно принял форму широкой фотосферы, заключившей в себя злую богиню. Примечание переводчика. Фотосфера. Нижний слой звездной атмосферы, в которой формируется непрерывный свет видимого спектра. В основном она и представляет собой сияние звезды. Темница очищения. И еще, Похожий на лазер луч вылетел из руки Сей и пронзил небо, после чего разделился на части, будто выстрел Фенрера, и врезался в фотосферу. Изнутри послышался отчаянный крик Марианельды. Лучи не рассеивались в фотосфере, а отражались от ее стенок, и раз за разом беспощадно пронзали тело Марианельды. Лук Вечности. Хоть его сила не так велика, вместе с темницей очищения он становится, на удивление, полезным. Сотканные из теней тела Марианельды испещляли дыры, однако сей продолжала сыпать ее лучами Вечности. Большая их часть прилетала мимо из-за трудностей в контроле. Но когда хоть один из них попадал в цель, он продолжал бесчисленное количество раз отскакивать, повторяя поведение предыдущих. Лазеры безжалостно пронизывали Марионельду, и вскоре она с диким воплем испарилась, буквально стертая в пыль тысячами ударов лучей света. «У него... получилось?» «Невероятно! Последний босс ведь был злой богиней, да? А он все равно не оставил ей ни шанса!» Мы с Силсием радостно закричали. «И...» «Злая богиня, умри и исчезня. Сэй сжал кулак, и темница очищения в тот же миг схлопнулась. Фотосфера вспыхнула рассекающим пространство сиянием, а после взрыва над нами ничего не осталось, кроме чистого голубого неба. Целсей растерянно спросил. «Эй, Листа, а в этом взрыве вообще был смысл?» «Ну, вообще, Сэй ведь уничтожил Марионельду до этого. Ладно, в любом случае, мы победили». Тем не менее, лицо Сэя оставалось напряженным, и я проследила за его взглядом и заметила, что Мэш успел подняться на ноги. Несмотря на смертельную рану, ему удалось встать, и он из последних сил стиснул пальцами рукоять Экзайта, отчего его аура в последний раз метнулась вверх. При виде этого Сэй приготовился к бою. Да что происходит? Сэй же победил злую богиню, так? Это ведь она управляла Мэшем. Почему тогда Сэй намерен дальше с ним сражаться? «Даже так! Мэш ведь остается одной из причин искажения мира!» Однако Мэш, улыбнувшись, бросил взгляд в сторону Сэй. «Используй его! В конце концов, этот меч изначально принадлежал тебе!» Сэй молча поднял вандившуюся землю зайд, и Мэш рассмеялся, едва удерживая себя на ногах в луже крови, которая медленно текла из его разорванной шеи. «Ты сказал, что пришел из другого мира и назвал этот мир иллюзией!» Мне уже начинает казаться, что твоя нелепая история правдива!» Мэш неожиданно развел руки в сторону, и его взгляд поднялся к небу. «Что ж, тогда освободи меня. Верни меня к моему старому я. Прошу, избавь меня от этого ужасного десятилетия». В ответ на его слова Сэй безмолвно кивнул. В следующий миг его фигура бесшумно испарилась. Все заняло лишь мгновение. Я даже не услышала звукоразрубаемым мечом плоти. Голова Маша отнялась от его тула еще с такой скоростью, за которой не угналась бы даже боль. Не в силах смотреть на упавшую на землю голову Маша, Целсет отвел глаза. Слишком жестоко. Его душу уже не спасти. Нет, ты ошибаешься. И я могла поклясться, что услышала его голос. Голос его души. И его душа сказала. Спасибо. Мастер! Из-за слез, навернувшихся на глаза, окружавший меня мир, в том числе Сея, сжимавший Гзайт, исказился. Нет, вернее, сам мир начал искажаться. Мои ноги задрожали, и мир неожиданно стал сотрясаться, как когда Мерсис уничтожала Божие Царство. Не знаю, сколько прошло времени, однако тело Маши исчезло а изувеченная битва земля обратилась в покрытую снегом белую равнину. Я оглянулась назад и увидела, что город Игл, как и его жители, пропали. Только заснеженные хлопья мягко падали с неба, укрывая покрывалом вечной зимы необъятную территорию холодного континента Альфрейс. Маш, поднимайся! Нас зовет мисс Розали! Вставай! Да, сейчас! Быстрее! Быстрее! Эль яростно трясла за плечо, дымавшего под большим деревом Мэша. Сейцл, Сей, и я прибыли в Империю Росгард. Мы хотели убедиться, что мир вернулся в свое нормальное состояние. И раз искажение, истязавшее Гибранта, исчезло, у меня получилось открыть портал в Росгард, как в былые дни. По указанию Сей мы стали прозрачными и пробрались в замок. После чего наткнулись на Эль и Мэша, отдыхавших в просторном саду. «Хватит уже, Эль! Я проснулся!» проснулся, видишь?» Мэш раздраженно огрызнулся на Эль, пока она трясла его, чтобы разбудить. Наблюдая за ними, Сэй тихо прошептал. «Похоже, у них все прекрасно». «Чего? Сэй? Ты что, улыбаешься?» Впрочем, спустя секунду тишины, Сэй вернулся к своему привычному выражению, и я заметила, как он развернулся, чтобы уйти. «Погоди, ты разве не хочешь с ними встретиться?» Они считают, что я погиб в битве с ладыкой демонов. Встретиться с ними и все объяснить будет слишком хлопотно. Ладно тебе, уверена, твоё возвращение их сливит. У меня впереди ещё много работы. Для начала следует разобраться с другими проблемами. Взгляд Сей упал на пояс, где висели ножны с Экзайтом. И я на секунду задумалась, что же произошло. Почему, когда Гибрант вернулся к Норме, Святой Мечик Зайт остался с нами. Когда Сэй уже начал идти прочь, Эль пораженно воскликнула. Что случилось, Маш? Не знаю. Просто слезы вдруг потекли. Странно все это. Может, грустный сон приснился? Ну, наверное. Точно. Мне ведь утром тоже приснился один сон. Не помню про что, но было очень больно, страшно и грустно. «Но...» На лице Эль появилась ясная улыбка. «В конце меня кто-то спас!» Неожиданно со стороны замка раздался приглушенный оклик, и к ним подошла Розали. «Так вот и где был Мэш. Статуя, наконец, завершена!» «О, так ты про статую мастера? Много же времени прошло!» «Мисс Розали так старалась!» Похоже, они говорили о Сей, Сей, мир и империю. Голоса Мэш и Эль звучали радостно, а вот Розали мрачно нахмурилась. Это статуя. Не знаю, в чем дело, но мне хочется ее уничтожить. Мисс Розали? Почему, Розали, ты ведь сама настояла на статуе. Разве нет? Да, разумеется. И все же странное ощущение. Я хотела возвести в его честь статую, потому что искренне была благодарна ему за спасение мира. Но на днях воспоминания о нем почему-то стали меня сильно раздражать. Неужели на нее повлиял искаженный мир? Чувствовала ли она частью своей души, что Сэй пожертвовал ей ради действия инфекции любви? Сэй устало вздохнул. Когда-нибудь мне следует оцениться перед Розали. Что ж, так и поступлю, когда исправлю все искаженные миры. Да уж, ты прав. Сэй торопливо зашагал прочь от замка, и мы с Сэй поспешили за ним. Когда я вдруг вспомнила, что в мире подсознания Сэй хватал меня за грудь, Так, погодите секунду. Сэй извинился перед Мэшем Эль и собирался рано или поздно просить прощения у Розали. Но меня ведь в этот список он не включил. Эй, Сэя, ты должен передо мной извиниться. Ты же тогда схватил меня за грудь и... Искаженные миры окружают еще множество тайных загадок. Я обязан раскрыть их все. Не игнорируй меня, Эй! Так или иначе, я уже поняла, что этот невероятный герой больше не обращал на меня внимания и глядел куда-то вдаль своим пронзительным взглядом. Листа, возвращаемся в преисподнюю. Время задать Аиду кое-какие вопросы и узнать правду. Конец седьмого тома читал Трилит.